Глава восьмая «И ты был вождем этих людей?» — не скрывая брезгливости, спросила Зора. Быстро поправила сама себя, этого сброда. Они притаились на холме и некоторое время наблюдали за аулом. Зора с некоторым отвращением, корки, с ужасом и слезами на глазах. Было на что посмотреть. Люди водили хоровод вокруг костра, на котором дымился казан, полный кипящей мутной жижи. Рядом вальяжно прогуливался Тарун, одобрительно кивая головой и изредка раздавая указания слугам. Невдалеке, за центральной юртой, корки заметил плаху. Она и снег вокруг нее были вымазаны в свежей крови. Около плахи, аккуратной горкой, лежали чьи-то вещи и сапоги. Закур не смог сдержать сожаления корки, увидев знакомый халат и подбитую мехом шапку. Он сам ее когда-то подарил ему. «Тихо!» — зашипела Зора. «Сиди смирно!» Во имя Шайндана и его слуг, их имена святы и восхваляемы нами, завопил вдруг Тарун, протянув руки вверх. Народ остановился, начал ритмично хлопать в ладоши. Не спослано нам с небес испытание, Джуд, но мы справимся, потому что было мне видение, в котором великий Шайндан сказал в обновлении сила. «Такова воля богов, исполнив которую, мы спасемся и переживем, Джуд!» «Да они же все сумасшедшие!» — прошептала Зора. «Как можно было за такой короткий промежуток времени, пока тебя не было, докатиться до такого? Или они уже давно свихнулись?» «У нас в ауле сильный голод был», — оправдывающимся тоном произнес Корки. Многие люди очень сильно недоедали, поэтому, я думаю, они и выгнали меня, не приняв моего предложения уходить. У них просто не оставалось сил, ни моральных, ни физических. Пустая моя голова. Надо было раньше затевать кочевку. Эх, хватит корить себя понапрасну. Они не маленькие дети, чтобы сюсюкаться с ними. Видал, до чего дошли дикари? Он их раньше еще подговаривал за моей спиной. Я просто не обратил внимания на их медленно остывающие взгляды. Это я сейчас только понял. Со временем меня, как вождя, стали меньше слушать. Значит, давно он их обрабатывал, грязный бес. Тем временем Тарун начал нистово биться в конвульсиях, Упал в снег и завыл. Его подняли, подвели к казану. «Час трапезы настал, мой народ!» Сказал он могильным голосом И смерил всех диким взглядом. «Ешьте с благодарностью К тем, кого не стало, Ибо их плоть дала нам жизнь, И наша задача — сохранить в себе их души И переродить в потомков». «Меня сейчас стошнит», Отвернулась Зора, увидев, как из казана начали доставать куски дымящегося мяса. Что же это творится? Никогда еще великая степь не видела такого позора. Корки начал мутузить себя по голове. Это я во всем виноват. Я поддался на провокации этого таруна, Да я сейчас его в клочья разорву. «Стой! Куда ты?» — не успела остановить его девочка. Корки бросился бежать в сторону аула. «Они же убьют тебя, и глазом не успеешь моргнуть, дурак!» — досадливо сказала Зора, и, посмотрев на беснующихся, прошипела. «Но нет уж, не дождетесь. Я не доставлю вам такого удовольствия». Ловко выскочив из-за укрытия, она в три прыжка нагнала старика, бросила через плечо. «Держись меня!» «Я сам!» прохрипел в одышке корки, не в силах догнать зору. «Сам ему глотку порву! Не трогай его!» Их заметили уже на подходе. Народ стушевался, стыдливо пряча полные миски с едой. Тарун, увидев знакомое лицо, дико закричал «Джут! Джут идет!» И все разом, вдруг заслышав жуткое слово, вздрогнули, начали вынимать из тарелок ножи, которыми только что шинковали мясо. «Убейте его! Убейте!» — бился в злобе новый вожак, поднимая кулаки над головой. «Вот причина всех наших бед! Убейте его немедленно!» Толпа разом поднялась, сбилась в одну кучу, ощетинилась. «Нападайте! Чего же вы ждете?» Первыми бросились в атаку самые молодые, для кого старый Корки еще не успел стать авторитетом, а новый вожак, давший еду, вознесся до уровня Бога. Словно волчата, они с рыком устремились вперед. Но меч Зоры одним движением срезал им головы, Тела упали редком, словно колосья под серпом жнеца. Нет, стой! кричал где-то позади запыхавшейся корки, но Зора его уже не слышала. Она превратилась в тугой комок ярости и теперь косила людей точными ударами, даже не давая шанса контратаковать. В каждом ее скупом движении чувствовалась невероятная сила и опыт. Меч был для молодой воительницы продолжением руки. Зора сеяла смерть, не колеблясь, и корки, бегущей позади, удивился, как она не смогла убить его, точно так же легко и просто. Второй волне нападавших пришлось не сладко. Сталь клинка звенела на морозном воздухе, окропляя снег горячей кровью. Пораженные смертельными ранами, люди падали прямо под ноги бегущей девочки. Словно прокладывая дорогу в густом лесу, она прорубала путь к Таруну, не сводя с него своих огромных сапфировых глаз, ледяных, наводящих страх. «Вших!» И тело летит в сторону. Кто-то из людей струсил и решил спастись бегством, но и его настиг всемогущий меч, разрубив сухожилия на ногах. Каулу подбежал корки, едва не падая от усталости и отдышки. Трое из толпы бросились к нему. Отбиться старик не успел, да и навряд ли у него это получилось бы. Рана на плече еще не давала возможности как следует ступить в драку. Нападавшие выгнулись все разом, захрипели, упали лицами в снег. У каждого из спины торчало по стреле, точно пущенной между лопаток. Едва Корки успел перевести взгляд с убитых на Зору, как она, уже обратно спрятав чехол лук, продолжила выписывать в воздухе загадочные знаки мечом. Тарун не стал дожидаться развязки. Он бросился на утек, ловко лавируя между людьми, прикрываясь их спинами. «Убежит!» — выдохнул Корки, подрываясь в погоню. «Не убежит!» — сквозь зубы процедила Зора и вновь достала лук. С тугим звенящим звуком натянула тетиву и пустила стрелу в нового предводителя аула. В какой-то момент Корке показалось, что Таруну удалось увернуться от пущенного снаряда. Но молодой вожак вдруг вскрикнул, запнулся, упал. Рассыпаясь в проклятиях, начал ползти прочь, пытаясь укрыться в одной из юрт. Стрела, торчащая из левого бедра, не давала ему сделать это быстро. Корке подобрал лежащий в снегу нож, оружие одного из нападавших, И пошел следом за врагом. Настиг внутри юрты. Посмотри, во что ты превратил Аул, сказал Корки, заходя следом за Таруном в его укрытие. Это не я, это ты! Оскалился тот, отползая вглубь. Кровь, хлещащая из раны, заморала белые шкуры, одеяло, ковры. Из-за тебя в село пришел Джуд. Из-за меня. Удивился Корки. «Что же я, по-твоему, колдун какой-то, что навел на собственное село погибели голод? Не знаю, может, и колдун. Знающие люди говорят, что обладаешь ты определенными навыками, каких ни у кого нет». Корки стиснул зубы. «Заткнись!» Не вытерпев, крикнул он. «Это тут ни при чем!» «Так значит, и в самом деле есть что-то, Тарун приподнялся на руках, ухмыльнулся. «Ты виноват, ты!» «И жрать друг друга тоже, по-твоему, я придумал!» Тарун запнулся, но тут же продолжил. «Это из-за того, что ты наслал на нас беду. Себя вини, никого то другого, только себя. Что ты, убить меня хочешь? За что? За то, что я отправил тебя на покой, старик? Так тебе и так пора было. Разве не так? «Нет», — холодно ответил Корки. Ничего, кроме отвращения, он уже не испытывал и продолжать бессмысленный разговор не хотел. «Отмстить хочу за то, что убил Тезакура и съел, как шакал. За это и убью!» Корки подошел ближе к раненому вожаку и одним точным ударом оборвал его жизнь без мучений и боли. Тарун завалился на бок, захрипел и затих. — Ловко ты его! — раздался голос за спиной. Зора. — Да только слишком быстро. Пожалел? Не надо было. Дал бы как следует помучиться ему. Глаза бы выколол, шкурку содрал бы с него. Насчет шкуры, кстати, могла бы тебе помочь. — Чего тебе? — встало спросил Корки, отбросив нож в сторону. Тяжесть навалилась на плечи, на... начала гнуть к земле. «Хочу спросить!» — Зора подошла ближе, заглянула ему в лицо. «Каково это отомстить — отомстить?» Корки безразлично пожал плечами, честно сказал. «Паршивые ощущения!» Девочка ничего не ответила, переваривая сказанное. «Давай уйдем отсюда!» Словно выпрашивая, прилепетал корки. «Не хочу здесь больше оставаться ни минуты!» «Что так?» — с ехидством улыбнулась Зора. Старик сокрушенно опустил голову. «Здесь умерло все, что у меня было. Рухнули мои надежды, рухнула моя вера, умерла любовь». Зора рассмеялась. Что еще это за слова такие, старик? Вера, надежда, любовь? О чем ты, — не понял Корки, и с подозрением глянул на девочку. Та брезгливо сморщилась. Какие дрянные вещи! Вера, надежда, любовь! Не скрывая издевательского тона, начала подражать Корке она. — Послушай, старик! Замени эти идиотские слова на другие. Вместо веры используй знания, вместо надежды — умение, а вместо любви — чувства, и тогда все в твоей жизни будет в порядке. — Как у тебя? — не сдержался, чтобы не спросить старик. Зора хично сверкнула глазами, процедила сквозь зубы. — Надо уходить. Хоть здесь и есть теплый ночлег, но без еды мы долго не протянем. Надеюсь, мы же не собираемся есть трупы. Корки покачал головой. — Тогда берем необходимые вещи, теплую одежду, оружие, все, что найдем полезного, и выдвигаемся на юг. — Куда? — Туда, где тепло. Пойдем до границы великих степей, туда, где начинаются ангарийские деревни. Да, ты права, сказал Корки, оставаться тут не стоит. Давай обыщем юрту, здесь должна быть теплая одежда. Глянь вон в том сундуке. Они принялись обыскивать вещи и в скором времени нашли приличную теплую шубу, подбитую внутри бараней шерстью. Пару ножей, которые, правда, Зора сразу же забраковала, сказав, что они годятся только для того, чтобы пугать ими детей. Обойдя еще несколько домов, нашли массу полезных вещей, среди которых толстая вязанка непромокаемых лучин, две пары катанных ботинок, в которых ноги не замерзнут даже в самую жуткую стужу, шапки на лисе меху, снегоступы, веревки и кое-что по мелочи. «Стоит ли все это брать с собой?» — с сомнением спросил Корки, глядя на холм из найденных вещей. «Стоит!» — отрезала Зора. «Дорога длинная и холодная. Надо будет пройти сложный перевал. Из-за затяжной зимы он превратился в долину смерти. Ни один караван сгинул там». «А ты откуда знаешь?» — спросил Корки. «Я прошла его», — ответила девочка, начиная укладывать вещи в рюкзак. Повернулась, блеснула синевой глаз и, как бы не добавила «Когда тебя выслеживала?» Корки хмыкнул и принялся помогать. Когда багаж был собран, оказалось, что ноша достаточно тяжела и тащить ее будет неудобно, поэтому пришлось от части вещей отказаться. Долго и оживленно спорили, что же оставить. Наконец, когда... Заплечные мешки были упакованы повторно. Корки облегченно вздохнул и спросил, «Когда будем выдвигаться?» Оглядев мертвый аул, Зора ответила, «Сейчас». «Да, правильно», — согласился старик и собрался уже было идти, как вдруг замер, услышав шорохи невдалеке. Это от шока начали отходить раненые жители, коих оказалось достаточно много. «При должной помощи их жизням не угрожает опасность», — отметил про себя Корки, разглядывая раны, оставленные мечом зоры. Также обратил он внимание на то, что среди убитых были лишь те, у кого имелось оружие. Люди так и лежали, сжав в руках ножи и колья, не успев ими воспользоваться. Безоружных девочка не тронула. «Повторю то, что сказал прежде, чем уйти из аула», — обратился Корки к тем, кто с нескрываемой злобой поглядывал на них. «Вы можете пойти с нами и спастись. Мы никого не тронем». Зима будет долгой и суровой, и оставаться здесь — ничему тебя жизнь не учит, старик, — вздохнула Зора. Корки угрюмо посмотрел на девочку, но ничего не ответил. — Оставаться здесь — верная погибель. — Будь ты проклят! Ты и твоя ведьма! — крикнул кто-то ему в спину. — Убирайся прочь, Джуд! Зора пожала плечами, глянула на старика, как бы спрашивая. но. Что я тебе говорила?» Корки тяжело вздохнул, вновь в душе стало паршиво. Он понимал, что жить этим людям осталось от силы неделю, не больше. Это если они друг друга есть не будут. Прозвенел в голове злорадный голос Таруна. Корки сплюнул через плечо и произнес. «Пошли отсюда! Нам пора в путь!»